Экзамен по философии Если кто не в курсе, чтобы стать кандидатом физико-математических наук, надо сдать философию. Вот Михалыч и Семенович пошли. Жены им сказали, они пошли не спеша с рефератами, чин по чину. Пришли на полчаса позже начала в назначенное место, а там уже вся кафедра из Москвы сидит. Немного опухшая от ночной бани. Человек пятнадцать. И все, кто сдавать пришел, тоже сидят. Их столько же. Сидят вокруг большого стола, уставленного чешским пивом. Михалыч и Семенович поздоровались, сели, придвинули к себе по запотевшей бутылке, как вдруг самый толстый философ сказал, «Э, а сдавать кто будет? Идите в конференц-зал, там заждались, вы одни остались». «Надо же», — подумал Михалыч, и они пошли. В зале были две блондинки, загорелые, и смотрели так философски, что Семенович сразу догадался, что сдавать им. И тормознул Михалыча, который не догадался. Уселись каждый со своей, и затеялся двойной разговор. Михалыч забубнил свою тему «Философия дарвинизма», Семенович свою «Критика буржуазного идеализма». Аспирантки листали рефераты и поначалу Россию накивали. И среди вымерших пятьдесят миллионов лет назад были даже теплокровные и волосатые, несмотря что рептилии. Один вид так и называется — нечисть волосатая. По латыни будет... — Позвольте. э Э-э-э, блондинка посмотрела титульный лист. — Михалыч, вам тут философия, тут вам не зоология. — Почему зоология? — Я там дальше про людей. Михалыч расстроился, а она сказала, мне надо посоветоваться. И вышла. У Семеновича тоже дела были неважные. У вас тема какая? Критика идеализма. Мы почти до конца дошли, а вы все мне гегель, гегель. Где критика?» Семенович, когда волнуется, заикается и теряет мысль. «Вот в самом конце!» показывает пальцем. Блондинка читает вслух. «И во всем этом был неправ буржуазный идеализм. Морщит нос. Извините, мне надо выйти посоветоваться». Первая вернулась. Все на ОКУ собрались. Давайте, что там про людей». Вторая тоже вернулась. Михалыч повеселел. «Кроманьонцы, то есть мы, образовались 70 тысяч лет назад, а предыдущие неандертальцы исчезли 40 тысяч лет назад. То есть 30 тысяч лет мы жили вместе. И неандертальцы были здоровее физически и зачастую умнее. Почему же они вымерли? Они заинтересовались нами, простите, нашими женщинами, простите, вами». Михалыч почувствовал веселый взгляд, потом услышал ободряющий голос. И что же их заинтересовало? У наших была прямая спина и высоко посаженная грудь, простите, и есть. Они заходили в воду глубже нендерталок и могли кормить младенцев, пока по берегу рыскали соблезубые тигры. А нендерталки были сутулые, грудь низко, да и младенцев у них было мало. Их мужчины брали себе кроманьонок. а потомство не давали из-за хромосомной несовместимости. Семенович не выдержал и вмешался. Соблезубые тигры умели плавать. Семенович, вот ты пойдешь в ресторан, если столовая ближе, а кормят тем же. Все поехали на Аку, а они вчетвером на Протву. Это речка ближе. И ближе, чем домой. И насчет неандертальцев. Не поверите, наука только сейчас до этого дошла, а Михалыч еще тогда врубился.